«Со старой ведьмой покончено», — промолвила королева, пригибая Маграт к земле. «Признаю, она была хороша. Но хороша недостаточно. А ты всякой ей не Медленно и неумолимо она прижимала Маграт к земле. «Почему ты не пытаешься прибегнуть к ведьмовству?» — спросила королева. Магрот яростно легнула». Нога попала в королевскую коленку, раздался громкий хруст. Когда же королева попятилась, Маграт прыгнула вперед, схватила ее за талию и повалила на землю. Эльфийка оказалась необычайно легкой. Маграт сама была достаточно тощей, но королева такое впечатление совсем ничего не весила. «Как?» – удивилась она, подтягиваясь, пока лицо королевы не оказалось на одном уровне с ее лицом, «Тебя же просто нет!» «Значит, дело все в наших мыслях!» «Без своих чарт и просто...» «Уродина с почти треугольным лицом, крошечным ротиком и почти отсутствующим носом!» Но глаза ее были больше человеческих, и они смотрели на Магрот с едва скрываемым ужасом. «Железо!» — прошептала королева. Она схватила Магрот за руки... но в ее пальцах практически не было силы. Сила эльфа заключается в умении убедить других в их слабости. Королева отчаянно пыталась проникнуть в ее рассудок, но это пока не получалось. Шлем валялся в нескольких футах от нее. У нее не было времени даже пожалеть о своем любопытстве. Королева снова набросилась на нее и взорвалась в ее неуверенности, словно сверхновая. Она — ничто, она — ничтожество, она настолько никчемная и незначительная, что самый исчерпывающий никчемный и абсолютно незначительный человек посчитал бы ее незаслуживающей даже презрения. Дотронувшись до королевы, она обрекла себя на вечные муки. свое тело она не контролировала, да и не заслуживала этого. Она ничего не заслуживает. Призрение целиком завладело ею, разрывая на части планетарное тело Маград-Чеснок. Она всегда была бесполезной, никогда не была красивой, умной, сильной. Она всегда была ничтожеством. Уверенность в себе, уверенность в чем? Она видела только глаза королевы, и ей хотелось лишь одного — раствориться в них. А Маграт чеснок продолжала с ревом испаряться, срывая слой за слоем оболочку своей души, пока не обнажила ядро. Она сжала кулак и врезала королеве промеж глаз. На мгновение воцарилось полное замешательство — А потом королева даже закричать не успела, Маград ударила ее снова. В улье может быть только одна матка. Удар, укол. Они покатились по земле, оказались в луже крови. Магрот почувствовала, как ногу ее что-то ужалило, но тут же усилием воли прогнала все мысли. Она не замечала шума вокруг, однако заметила валявшийся рядом в торфяной жиже боевой топор. Эльфийка попыталась удержать ее, но у нее уже не было силы. Маграт сумела встать на колени, подняла топор и... И вдруг обратила внимание на необычную тишину вокруг. Она окутала эльфов королевы и временную армию Шона Яга. Чары рассеялись. На фоне уползающей за горизонт луны появился чей-то силуэт. Предрассветный ветерок принес запах. Он пахнул львинными клетками и лиственным перегноем. «Он вернулся», — прошептала нянюшка Як. Обернувшись, она вовремя заметила, как чудакули, сияя от восторга, поднимает арбалет. «Опусти сейчас же», — приказала она. «Ты только посмотри на эти рога». «Опусти. Но стрелой его не ранишь». Сам погляди, сквозь него видны деревья. На самом деле его здесь нет. Он не может проникнуть за дверь, однако может послать свои мысли. Но запах! Если бы он действительно появился здесь, мы бы уже не разговаривали. Эльфы расступились, освобождая королю дорогу. Его задние ноги не были предназначены для двуногого перемещения. Колени смотрели в разные стороны, а копыта были слишком большими. Не обращая ни на кого внимания, он медленно доковылял до поверженной королевы. Маграт поднялась на ноги и неуверенно помахивала топором. Королева распрямилась, вскочила на ноги и вскинула руки. С ее губ готовы были слететь первые слова проклятия. Король протянул к ней руку и что-то сказал. Только Маграт расслышала пару слов. Как она заявляла позже, там была упомянута какая-то встреча при лунном сиянии.